Когда первые саврянские лодки достигли острова, их там уже ждали. И цицы, -ци, и вовремя разбуженные, хоть и мало чего сосна соображающие, работники. Топоры и колья привычно, как на учебе, лежали в их мозолистых ладонях. Лезть на этого ежа савряне побоялись, заработали веслами на месте, оглядываясь на отставших». лодки постепенно скапливались у берега растущим в ширь и в толщу полукругом блики факелов плясали на воде густой смоляной дым слался поверху стороны все громче и враждебнее перекрикивались подбадривая себя перед боем а ну пошли вон с нашей земли накося выкуси варье а тварья слышим дай только до вас добраться так добрались уже чего ждете штаны меняете вам труам даем время подальше отбежать ой, ой ой добренькие какие да уж мальцам косички не режем только кругло рожим свиньем уши крысы смолочи воры щхарские девки некоторые из рентарцев бывали в славном городе чхарске но хотя и остались довольны тамошними девками сравнению не обрадовались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 цика с михом куда то пропали а ему удраться с соврянами ну никак не хотелось даже несмотря на дразнилки он и военный то налет навес куничком пролежал на дороге насмерть затоптанный с аврнской коровой хорошо никто добренький не добил знаменного тоже от чего то не было видно хотя ему полагалось бы стоять впереди но замещавшие его ттицы из особо приближенных держались твердо и уверенно Мол, если куда-то и отлучился, то наверняка за подмогой. И тут на линию прибоя в грязную пену с водорослями влез обсохший, передохнувший малец. Воздел посох, подожженный в костре. Факел вышел длинный, видный всем. И заблеял во всю свою козлиную глотку, чередуя рентарские слова с саврянскими, так что худо-бедно, но понимали его все».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 видно ополчение из другой вески друзья приятели сбились в кружок плечом к плечу в центр затолкали рыску при виде полчищ соврян побелевшую как полотно присядь крикнул ей мих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 «А я-то голову ломал, на коим четверым две лодки?» — только и сказал Чернобородый. «Придержи-ка борт, я заскочу». Под немаленьким весом Миха лодка так осела, что уже не шаталась. «Куда поплывем?» — шепотом спросил Цыка, примиряясь к веслам. Те были непривычно короткие, с широкими лопастями. На Рентарском берегу напротив Пупа цепочкой горели костры. Часть сецов охраняла обоз, переправу которого на остров отложили до утра».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 а может к нашим робко предложил цика не трусусь я местечко надежное знаю где можно пару деньков отсидеться пока заваруха не утихнет а наша небось сейчас вдоль всего берега пики выставили изготовились к чему да вон к этому чернобородый придержал весло ногой и ткнул пальцем в огни на саврянском берегу уже вытянувшаяся в ленту часть огненной кружки высыпалась в воду и тоже двигалась к острову надо наших предупредить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 А это уже нарушение границы, нападение на мирных честных рентарских жителей. Небось и оружие многие прихватили. «Умно!» «Да ты ими никак восхищаешься!» — изумился Цыка. «О, наемничек! Увидел врага и сразу деру!» «Ими? Нет, нами!» «Но если я сегодня с кем-то и схлестнусь!» — проворчал Мих, делая глубокий разгонный грибок.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 могу я охотно вызвался жар только оттого я не шибко разбираюсь куда тыкать давай я просто меч подержу а ты наскочешь белокос из за рычав пошел на приятеля на ходу поднимая клинки как дикий кабан щетину на хребте вору жизнь была еще дорогая и он кинулся на утек в кусты рыско за ним собираясь встрять между мужчинами но развернуться лицом к альку и остановить его не успело нос к носу столкнувшись с беглыми батраками увидев растрепанную в рваной и мятой пермятой рубашки девушку за которой гнался саврянин далеко не самого дружелюбного вида батраки вначале опешли а потом с угрожающими возгласами вскинули оружие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 мих тихо рассмеявшись в усы протянул брату руку жар смущенный ее пожал рядом с чернобородом он по прежнему чувствовал себя мальчишкой и его ладонь точно так же тонула в лапище бывшего наемника а это альк представила соврянина рыко он наш друг батраки вежливо покивали предпочитая все таки держаться на расстоянии от белокосова друзья друзей далеко не всегда и твои друзья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 рыка смирившись с необходимостью выбора между альком и крысоловым заботливо подтокнула проигравшему пол и плаща чтоб не простудился батраки переглянулись по прежнему мало что понимая вы из города идете настороженно спросил цика неужто рыска ради этого белокосова к совряамм переметнулась и теперь на бой с рентарцами его провожает одного вон уже завалили нет из пещер успокоив их жар на нас там разбойники напали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 батраки предпочли поверить ему на слово и не подсчитывать а что случилось то что вы здесь делаете с пупа приплыли чернобородой уступил место более болтливому цике лишь изредка вставляя пару слов что же теперь будет охнула рыка что что проворчал мих отчего то чувствуя себя виноватым хоть и не понимая в чем помешать стычки он все равно не мог а оставаться на острове означало раздуть ее еще больше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 наши за ваших мстить начнут ваши за наших и тогда их уже даже царь не остановит а он этого делать и не собирается глухо сказал альг когда шаре отложил последний свиток протер слипающиеся глаза и перебрался из кресла в кровать большая часть звезд уже выгорела серебристым пеплом припоожив горизонт на востоке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 кровный а не бумажный союз с рентаром ей сейчас жизненно важен если он сорвется то норида начнет закидывать удочку в степи а царевна оскорблное предательством любимого подчиниться материнской воле шаре представил свою любимую исечку в объятиях потного неколлобового степняка и так стиснул кулаки что сухожилия затрещали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 не то что то упало не то кто то оступился прозвучал особенно громко царевич подавив первый порыв подскочить с криком кто здесь замер весь обратившись в вслух дверь заперта это он точно знал проверять ее перед сном по три четыре раза давно вошло у шарреса в привычку но среди подручных костей есть и такие умельцы что сквозь доски пройдут в щели просочаться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 несмотря на раздражение и досаду шарес рассмеялся надо же такие мелкие твари сумели договориться почему же люди не могут царевич решительно спустил ноги с кровати и что с того что сейчас ночь витор сам чванливо наставлял его что для истинного царя времени суток не существует он должен печь вся о благе страны постоянно уж страна точно одобрит выбор шареа купцы беспошлино в саврию ездить будут не придется столько денег на укрепление границы по рыбке тратить а при данным за исеннарой вполне можно выторговать несколько рудников или кусок плодородной земли за рекой царевич это они не интересовали но вдруг это немного смягчитит отца у царских покоев шареа встретила стража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 вместо этого он всего лишь положил руку на рукоять меча а стража сразу встрепенулась обнажила клинки вы поднимаете оружие на своего царевича холодно уточнил шарец поправляя ножны и убирая руку но ваше высочество птицы растерялись одно дело бросится на второе по важности лицо царства по прямому приказу первого и совсем другое по расплывчатому не пускать эдекс самих потом перевешивают шаррес воспользовался их замешательством толкнул дверь и вошел и сразу понял что никого он тут не разбудил в комнате горело не меньше десятка свечей вокруг застеленного карты и стола сидели семеро сам царь кастей и пятеро его хорьков один как раз что то докладывал с появлением царевича осеквшись на полуслове пошел вон неприязненно проскрипел царь не отрывая взгляда от карты я занят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 можешь пока хорошенько обдумать свое признание чтобы оно звучало как можно покаяние мне не в чем каяться я и так непростительно долго увилвал от этого разговора царевич на миг прикрыл глаза а затем на одном дыхании отчеканил письмо было для исенары я люблю ее и хочу на ней жениться по невозмутимому лицу касте можно было заподозрить что такая догадка у него мелькала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 чтобы просчитать последствия подобного хода у шареа ушло не больше четверти щепки я тебе этого не позволю вырвалась у него немедленно отзови своих людей ты мне приказываешь витор рассмеялся еще громче закашлялся налегая на стол в груди гадко кольнуло стража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 царь пошатнулся схватился за грудь из которой как будто чья то невидимая рука разом вырвало сердце и тяжело осел на пол лекаря живо каости и шаре кинулись к нему с разных сторон собираясь приподнять и усадить в кресло но витор с яростью отмахнулся на белом как мел лбу выступила холодная испарина умирающий судорожно хватало ртом воздух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 редкие волосы с перетяжкой отскотившейся при падении короны отвисшая челюсть и это ему полоумному больному старику он без боя уступал в все важные решения наивно полагая что возраст и мудрость идут рука об руку родители всегда кажутся нам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 несмотря на крайнюю серьезсть ситуации кастей улыбался в усы стая наконец дождалась нового вожака молодого умного и решительного давно пора